— Ну зачем тогда вся эта история с ревностью, битьем стекол? — Я актриса, — гордо сообщила Ольга, — закончила театральное училище. Вот Эдик этим и воспользовался. — Нельзя ли поподробнее? Оля кивнула, потом встала и заперла дверь на ключ. — Так нам никто не помешает. Ну, слушайте, это Эдька придумал. Фантазия у него буйная, всевозможные проекты вылетали из него, как брызги из фонтана. Родители Малевича разбежались, когда парню исполнилось десять. Эдик не осуждал отца, ушедшего от матери к новой молодой жене. Честно говоря, мамочка вела себя невыносимо. Актриса не только по образованию, но и по состоянию души, она могла существовать лишь в атмосфере сильных страстей. Поэтому дом с регулярностью, возникали жуткие скандалы, сопровождавшиеся битьем посуды и раздиранием занавесок. Оставалось только удивляться, как Сергей Малевич терпел 10 лет подобную жизнь. Однажды все разом переменилось. В провинциальный городок, где обитали Малевичи, случайно заехали столичные актеры. Молоденькой Елене Роговой приглянулся Сергей, И девушку не смутил тот факт, что кавалер был почти в два раза старше, имел жену и сына. А Малевич, влюбившись, потерял голову и совершил шаг, которого от него никто не ожидал. Взял, да и уехал вместе с Леночкой в Москву, попросту бросив сварливую жену. Бывшая супруга переколотила все, что билось, и твердо решила не давать развода. Но Сергей и не просил его. Спустя два года мать Эдика вновь засобиралась замуж и сама потребовала свободу. Когда Эдик поступил в консерваторию, он на следующий день явился в гости к отцу и узнал, что у него есть сестра Ольга, забавная девчушка. Сергей, Елена и Олечка жили в крохотной двухкомнатной квартирке со смежными комнатушками. Елена, правда, только увидав Эдика, сразу радушно сказала «никакого общежития». Поселишься у нас. Малевич оглядел 25-метровые хоромы и отказался. Его не пугал тот факт, что раскладушку пришлось бы ставить на кухне. Но парню требовалось место для штудирования бесконечных скрипичных упражнений. Стены в хрущобе были, казалось, из бумаги. Слышимость великолепная. Предвидя реакцию соседей, людей простых, не имеющих никакого отношения к музыке и к искусству вообще, Эдик отказался. Да и, честно говоря, жизнь в студенческом общежитии, пусть и не слишком сытая, зато вольготная, привлекала его больше, чем обитание в семейном доме, куда ни позвать просто так друзей, ни тем более девушку. Не захотев поселиться у отца, Эдик стал часто захаживать в гости, полюбил сестру и мачеху. Потом их жизнь разошлась. Эдик женился на Ниночке, а старшие Малевичи неожиданно подались в Израиль, прихватив с собой Ольгу. В Иерусалиме девочка закончила школу и театральное училище. Но потом родители внезапно умерли, и она вернулась в Москву. Жить на исторической родине Оле не хотелось. Подруг у нее там не было, наоборот, все друзья остались в России. Девушка поколебалась несколько месяцев и приехала назад. Естественно, первый звонок был Эдику. Сестра знала о переменах, происшедших в жизни брата, о смерти Ниночки, женитьбе на Геме и переломе руки. Поразило ее только известие о работе Эдички на кладбище, и еще то, что Гема никак не хотела встречаться с обретенной родственницей. «Мы все договаривались и договаривались о свидании», — грустно вздыхала Оля. Только у нее были то командировки по стране, то выступления в Москве, то частная практика. Так и не выбрала минутку. Мне кажется, не хотелось ей никаких семейных посиделок и разговоров у Камелька. У Оли жизнь складывалась не слишком удачно. Устроиться на работу в театр, имея в кармане диплом об окончании училища в Израиле, было практически невозможно. Работодатели кривили лица, увидав бумажку. Оленька устала объяснять, что курс актерского мастерства вели у них специалисты из России, иммигранты, преподававшие в Щуке и школе-студии МХАТа. Так что ее смело можно было считать выпускницей столичного вуза. Но режиссеры только фыркали. И зачем им девчонка с непонятным образованием, когда на актерской бирже полно ребят со своими дипломами? Кое-как, нажав на все педали и кнопки, Эдик пристроил любимую сестричку в крохотный коллектив, ютившийся в подвальчике на северо-западе столицы. а Зарплата тут была мизерной, зрителей зазывали, расхаживая у метро в сандвичах. Одним словом, ни на МХАТ, ни на Вахтанговский театр, ни на табакерку это место не походило. Радовало только выданное удостоверение, где синим по белому стояло. Малевич, Ольга Сергеевна, драматическая актриса. А еще имелась возможность выходить на сцену, но главных ролей ей не давали. Доставались только по большей части эпизоды, так называемый второй план. Шло время, фея счастья медлила с появлением. Ее сестра фея удачи тоже подзадерживалась, обслуживая других. Денег катастрофически не хватало, и еще терзала отнюдь небелая зависть, когда глаз натыкался в киосках «Союз Печати» на журнал «ТВ-парк», где с обложки улыбалась какая-нибудь Анна Монахова, рыжая и бесталанная, зато оказавшаяся в нужном месте в урочный час и теперь собиравшая обильный урожай славы. И тут Эдику пришла мысль о создании Дельфийского оракула. Юридически предприятие было Оформлено на Ольгу, но душой салона его организатором был старший брат. Получили лицензию, арендовали здание. У Эдика повсюду имелись знакомые. Салон возник словно по мановению волшебной палочки. На работу наняли неудачливых актеров, отлично изображавших цыган и несколько выпускников психфака МГУ. Самое интересное, что со своими дурацкими предсказаниями сотрудники «Оракула» нередко попадали в десятку, а кое-кому из посетителей помогли на самом деле, отдав их в руки профессиональных психологов. «Мы тут частенько сталкиваемся с просьбами отвернуть от мужа любовницу», — улыбнулась Оля. «Ну, из десяти посетительниц восемь об этом просят». «Не поверите!» Какие потом благодарности пишут? Цветы несут, конфеты. но ну и рекламируют нас, конечно, среди знакомых. — Э как вы такое проделываете? — заинтересовалась я. Да женщины сами во всем виноваты, — вздохнула Оля. — Выйдут замуж и думают, что теперь вторая половина от них никуда не денется. Вот и начинают шляться по дому в грязном халате с мордой, намазанной майонезом. А мы даем бутылочку с настойкой. Велим каждое утро капать благоверному в чай и обещаем через два месяца полнейший успех, но при соблюдении некоторых условий. В течение этого срока нужно всегда быть дома в полном параде с улыбкой на губах. Вечером на столе должен стоять ужин, а в постель следует ложиться в кружевном белье. Никакие бигуди, масок и рваных футболок. А главное, полное отсутствие скандалов, Вслух произносить имя соперницы нельзя. Кстати, мы ему уже велим звать как-нибудь по-иному. Котик, зайчик. Ну и что? Настойка дорогая, а мы предупреждаем. Нарушите условия, пеняйте на себя. Деньги не возвращаются. И не поверите, успех практически стопроцентный. Так что мы честно отрабатываем гонорар.